Глава шестнадцатая. Законный брак. Когда Ильяна подъехала к дому, Ронан сразу вышел. Сам снял ее с лошади и прижал к себе. «Ну, наконец-то! Я уже беспокоился. Почему так долго?» «Как брат, а вернее, как заботливый муж». Но это было приятно. А он сначала смотрел тревожно, а потом расслабился, улыбнулся. «Разрешаешь?» «Что, Ронан?» «Обнимать тебя разрешаешь? Я рад». «Я тоже соскучилась», — призналась она. «И вовсе я недолго проездила, Ронан. Наоборот, быстро вернулась». Она не торопилась освобождаться из его объятий. «Тогда больше не отпущу», — сказал он. «Одну не отпущу. Мало ли что». «Нет, ну нахал же!» — не отпустит он. «С ним ей было очень хорошо». «И точно так, как надо, словно это с ней, он давно помолвлен, и если не женится, то умрет. Ох, и зачем она только подумала об этом? «Ты не терял времени, спасибо». Она увидела внушительную кучу наколотых дров. «Я скучал, говорю». Он обнял ее крепче. «Ты нашла в графском замке, что хотела? Хотя потом расскажешь. Пойдем в дом, ты замерзла. «Смотри, олень!» — воскликнула Ильяна, увидев позади ронона старого знакомого. Олень пришел опять и стоял у дома, глядел на них. «Привет!» — Ильяна помахала зверю. «Ты на него не обиделась вчера?» — хмыкнул Ронан. «Нет, он ведь спас тебя. Может быть, есть причина, почему я ему не нравлюсь?» «Не может быть такой причины, как и право тебя обижать». Ронон хмурился. «Он уже приходил сегодня». Кажется, снова звал меня в лес. «Тебе стоит пойти за ним», — сказала Ильяна, хотя ей захотелось прикусить себе язык. «Вдруг он знает что-то о тебе, и тебе тоже надо это узнать». «Как клейно!» — сказала то, что было правильно, а не то, что хотелось. «Ему надо вспомнить себя. Но тогда он станет для нее чужим. Захочет уйти, может быть?» «Нет», — Ронан покачал головой. «Я не хочу». «Не хочу знать, кто я, по крайней мере, сейчас». «Ты серьезно? «Конечно. Мне слишком хорошо тут. Как будто все остановилось». Она прекрасно понимала, что он пытается сказать, потому что сама чувствовала то же самое. «Они одни в этом небольшом кусочке мира, а то, что там снаружи, не имеет никакого значения». «Как будто...» «Эй, олень, ты знаешь, кто я?» — крикнул Ронан громко. «А я не хочу знать! Убирайся отсюда!» Олень коротко проревел, задрав голову. Илья не послышалась в этом недоумении И ушел. В доме вкусно пахло свежим бульоном. «Я охотился и сварил суп из глухаря», — сообщил Ронан, чем еще больше изумил Ильяну. «Ты умеешь хозяйничать, приятная неожиданность», — сказала она. «И зелья варишь, и супы». И при этом воин, и вроде наемник. Это слишком. Ты загадка, Ронан. Это она еще не спросила, с чем он охотился. Со своим ножом? Я просто умею не умереть с голоду. Сделай что-то с дичью, чтобы ее съесть. Вряд ли это называется «уметь хозяйничать», — сказал ронон «Этот хлеб для тебя», — Ильяна достала из сумки привезенный гостиниц. «Он особенный, Ронон, как лекарство». «Съедай каждый день по кусочку». «А оленю его давать не нужно». Она отрезала Ронону кусок. «Я тоже не буду его есть. Только тебе». «Вкусный какой!» Мужчина с удовольствием вонзил зубы в горбушку и быстро с ней расправился. Себе Ильяна налила густого наваристого супа. Ронон, ты лучший повар, клянусь тебе!» заявила она без капли лести. «Ты просто долго пробыла на морозе», — отмахнулся он. «Ты голодная». «Так что твоя поездка?» «Ну да, самое время поговорить о деле». «Ронан, мне очень нужна помощь. Боюсь, что откажешь». «Я? Откажу тебе? Никогда!» Он даже удивился. «Я твой должник. Помогу, только скажи, как». «Ронан...» Ильяна обычно не стеснялась говорить о делах, но теперь было невероятно тяжело. «Ронан, я должна уйти в монастырь. Я хочу этого, это нужно». Так и есть, она начала с конца. «Что?» Он узумленно раскрыл глаза. «Постричься в монахине Нужно? Для чего?» «Это семейное дело. Говорю «нужно», значит «нужно». «Но перед этим... Э, Ронан, я должна выйти замуж. Женись на мне, пожалуйста, законно, в храме. Потом поможешь мне добраться до обители кувшинок. Это два дня пути, и мы расстанемся. Стать монахиней — верный способ быстро развестись. Так что ты сможешь жениться на ком нужно. Вот и все. Ронан». Он молчал, поедая ее глазами. Потом сказал... «Выйти замуж перед тем, как уйти в монастырь? Даже мне с моей дырявой головой это кажется безумным. Так не должно быть!» «Ронан, я сбежала из дома», — призналась она. «Сбежала от жениха. Если выйду за тебя, то больше ни за кого меня выйти не заставят. Если вдруг попадусь...» Он опять помолчал и кивнул. «Это понятно. Ты потеряна для жениха, если будешь замужем за мной». Ты отвезешь меня в монастырь, и мы расстанемся, как будто и не встречались. Но ты мне очень поможешь. Меня могут искать магией, а если выйду замуж, не найдут. Такая особенность этой магии, понимаешь? Ты спасешь меня, Ронан». «Так, значит», — он вздохнул. «Я должен жениться и отвезти тебя в монастырь». «Да, просто поверь, это очень нужно, Ронан». «Я ничего не понимаю, но должен поверить, да?» «Хорошо», — он смотрел в сторону. «Я верю тебе, но хочу, чтобы ты ошиблась. Почему ты настолько не хочешь замуж за того жениха?» «Мне его навязали насильно. Ему нужно мое преданное. Меня опекун заставляет, но отцу я обещала другое. Ронан, я не могу нарушить слово, данное покойному отцу. Прошу тебя!» Ты мне поможешь, женишься на мне и проводишь в монастырь?» Помолчав немного, он ответил. «Я тебя понял. Клятву, данную покойному отцу, надо исполнить. Я это уважаю и должен помочь. Я женюсь на тебе и провожу в монастырь». «Спасибо, Ронан». Она шагнула к нему и хотела обнять. Он же отступил на шаг, не прикоснувшись к ней. «Завтра утром». «Идем в храм. Доброй ночи, Альма!» И ему опять вздумалось колоть дрова на старом пне за домом. А утром Ронан был веселым. «Сегодня наша свадьба, невеста!» Он подхватил ее и покружил по комнате. «Разве так ведут себя с невестами свадебным утром?» — возмутилась Ильяна. «Конечно!» — он и бровью не повел. «К тому же у нас все не так!» поэтому будем вести себя, как нам хочется». И он потянулся, чтобы ее поцеловать, а она позабыла увернуться. Поцелуй получился нежным и волнующим. От него голова закружилась и кровь вспенилась. И ничего похожего на то пронзительное, щемящее чувство, которое испытала Ильяна, когда читала зелье знахарским камнем. Ясно, что поцелуй, который может вернуть ей внешность, совсем не такой, какие получались у них с Рононом. Мачиха ведь говорила про какой-то особенный поцелуй. Без счастья и радости — это точно. Значит, пока не о чем волноваться. Она поняла это и успокоилась. И поцеловала Ронана сама. К его радости. И они долго не могли друг от друга оторваться. Только когда он подхватил ее на руки и понес к лежанке, Ильяна спохватилась. «Нет, Ронан, отпусти меня немедленно!» «Зачем, сердечко мое?» «Как же я тебя сейчас отпущу?» Он искренне был уверен, что остановиться невозможно. Но заклинание снова подействовало, и его руки онемели, выпуская девушку. «Прости, просто я не могу так», — поторопилась она объяснить. «Не могу делать это с посторонними. Только с законным мужем. Ронан». Обиженное выражение исчезло с его лица. Он тряхнул головой, улыбнулся. «Ну вот, я уже подумал, что ты не желаешь. Но я женюсь на тебе по-настоящему. Будешь моей. Только так!» «Конечно, буду», — уверенно пообещала Ильяна. «Наверняка это нужно для того, чтобы сбить со следа серебряную собаку. Но даже если и не так, Ильяна все равно этого хотела. Себе ведь можно не врать. Сейчас пройдет». Она взяла в свои руки бесчувственные пока ладони Ронана встала на цыпочки и поцеловала его в щеку. «Никогда больше, обещаю. Но впредь не делай вид, что меня не слышишь, хорошо?» «Скажи, что ты хочешь быть моей. Скажи, что дело не в том, что это зачем-то нужно. Ты просто этого очень хочешь, как и я. Я очень хочу быть твоей, и мне это очень нужно». «О да, он побрился, удалив со щек белесую щетину» и оттого казался моложе. Это ему шло. Но небритый он ей нравился тоже. Он был единственным мужчиной, который ей так сильно нравился. Даже страшно, что она могла его не встретить и выйти замуж за кого-то другого. Хоть на день, но Ильяна желала быть с Рононом. А у них будет больше одного дня, наверное. «Хорошо, я все понял. Давай поженимся скорее». Ронон улыбался. Ты умеешь убеждать, любимая невеста. Надо купить браслеты. И свадебного дара я тебе не приготовил. Его руки обрели чувствительность, и теперь он сжал ее пальцы. У тебя есть жених и а Опекун выдает тебя замуж. Кто ты, моя дорогая? Пустики, Ронан. Я ведь тоже не знаю, кто ты, так что все справедливо, — заявила Ильяна. И не нужно мне свадебного дара. Тебя достаточно. И возражать он не стал. Они поехали верхом на мот вдвоем. Ронан посадил Ильяну в седло перед собой. Она давно знала этот маленький старый храм за городом. Там всегда было безлюдно и тихо. Их принял пожилой священник. Отнесся так, словно приход двоих неизвестных желающих пожениться был в порядке вещей. Ильяна и старика помнила с давних пор. Вот только не ожидала, что именно здесь она будет выходить замуж. И у нее нет красивого свадебного платья. Ее руки замерзли на морозе. Только что Ронан отогревал их в своих ладонях. Нет гостей, нет шута, нет свадебной суматохи. Немного жаль, это было бы весело. По сути, и свадьбы у них тоже нет. Зато рядом с ней не стоит какой-нибудь напыщенный болван, который подходит Илья Фрай по статусу и положению, но которому до нее самой нет никакого дела. «Были ли вы открыто помолвлены один день?» — спросил священник, как положено. «Только в своей душе», — глазом не моргнул Ронан. «Мы не сомневаемся в твердости намерений и чистоте помыслов». «Все правильно. Именно так и следовало сказать». «За чистоту ваших помыслов ответите перед пламенем». — мягко пояснил старик. «Я надеюсь, что вы готовы ответить и перед людьми, если придется. Груз последствий от необдуманного решения бывает тяжким». «Да, отец, мы готовы ответить, если понадобится», — спокойно согласилась Ильяна. Она ни в чем не сомневалась. То, что они делали, по сути, было для нее единственным выходом. «Быть женатыми несколько дней» а потом сожалеть всю оставшуюся жизнь? Или она не станет сожалеть? Она отдала служителю золотую монету из тех, что избегала тратить в городе, на браслеты и на подарок храму. Здесь было не принято выбирать браслеты или заказывать у ювелиров, как во многих других местах. Их выберет случай, а им останется только надеть. Пламя на алтаре сначала было невысоким, каким-то неуверенным и робким. Слова брачного обряда, который священник начал на древнем языке, гулко отдавались под сумеречными сводами. Ильяна смотрела на пламя и молилась, чтобы венчание состоялось, чтобы огонь разгорелся ярче, подтверждая истинность происходящего с ними таинства. Пусть не по-настоящему, пусть ненадолго, но она сейчас искренне отдает себя единственному мужчине, которому желает принадлежать на этом свете. Он единственный, других нет. То есть их для нее вообще нет и не будет. Ронан единственный в полном смысле этого слова. Неважно, что будет потом. Потом, пока не существует. И это счастье, что они вместе и дают сейчас брачные клятвы друг другу. Было бы немалой бедой, если бы каждому из них навязали кого-то другого. Но случилось именно так, как случилось. Ронан, желаешь ли ты взять эту женщину в жены, любить, доверять и заботиться вовеки, пока смерть не разлучит? Да, много раз да. Альма, желаешь ли ты любить, доверять, заботиться вовеки? Да, да, пока светит солнце. Когда отвечали на вопросы, Ильяна потеряла связь с реальностью. Она не слышала вопроса и свои ответы. Вокруг нее все звенело и пело, искрилось и сверкало. И это не удивляло. Она ведь знала, что меняется ментально. Так вот, значит, как это бывает. А если бы не Ронан? Какие перемены случились бы в ней тогда? Впрочем, она этого и знать не желает, хотя любопытно. Она — Альма Ильяна. Первое имя у нее именно это, мамина, но так ее никогда не звали, ведь у нее есть собственное имя, принадлежащее ей одной. Пламя на алтаре крепло, поднималось выше, а когда священник соединил их руки и внес в самый огонь, было только щекотно. Обряд оказался недолгим, священник ушел. Ронан взял со столика у входа браслет и надел Ильяне на руку. Он был набран из узких серебряных пластин с гравировкой. Она тоже надела Ронану браслет, почти такой же внешне, как у неё. И Ронан поцеловал ее, задержав горячие твердые губы на ее губах на несколько мгновений сверхприличного. Ее муж Ронан. Она теперь его жена. Значит, она больше не Ильяна Фрай. А кто она? И ее ментальный образ уже другой? Или пока еще нет? Что ж, они охотно постараются скорее его изменить. Подумалось еще, а как повлияла потеря памяти на ментальный образ Ронана? Что если бы его тоже поискали подобным амулетом? А может, так и вышло? Его искали и не нашли? Ведь собака из Мота не единственный поисковый амулет. У них обоих остались вопросы, на которые теперь не требовались ответы. Просто не требовались. Подождут. Они вернулись в город. Оставили лошадь у Коновизи и прошлись по торгу, держась за руки. Приглядывались и то и дело смеялись. Они были счастливы. Купили сыра, овощей и мясо. А Ильяна еще выбрала кое-каких пряностей. Может быть, супружеская любовь сама по себе сытная штука и позволяет забыть о еде. Кто знает. Но приготовить что-нибудь вкусное не помешает? Захотелось приготовить для Рона что-нибудь такое, чтобы он удивился и был в восторге. Ильяна подошла к прилавку торговки, заприметив аппетитные кругляши свежего масла. Как вдруг предыдущая покупательница, добротно одетая пожилая горожанка, обернулась. Острое без удивления взглянула на Ильяну. Ты? Как знала, что тебя встречу? Городская знахарка, тетушка Тулима. Здравствуйте, Ильяна тоже не удивилась. Всегда вам рада, тетушка. А Тулима уже разглядывала Роно, который остановился за спиной Ильяны. Брат, говоришь, она с ехицей усмехнулась. Ну-ну! Не говорю, Ильяна улыбнулась. Не брат, как будто не вижу. Тулима опять усмехнулась. «Оба светитесь. Сегодня венчались, что ли?» «Как ты поняла?» — озадачилась Ильяна. Сама она такое не различала. «Что значит «светимся»?» «То и значит. Не только болотница твоя что-то смыслила», — проворчала знахарка. «Поздравляю тебя, не брат. Ты получил драгоценную невесту. Береги ее, не пожалеешь». «Спасибо за совет», — Ронан шутливо ей поклонился. А Ильяна опять напряглась. Вот что за намеки? В прошлый раз Тулима называла ее непростой девкой, а теперь, может, и догадалась обо всем? «Такого мужчину я не стала бы упускать», — подмигнула ей Тулима. «Ты выздоровел, что ли, лорд? А то настойку тебе продам для укрепления сил. Дай-ка руку!» Она хихикнула и хотела взять Рона за руку, но Ильяна не позволила, заслонила его собой не надо тетушка мое оставьте мне строго попросила она и тулима отступила на шаг покачала головой ты не тревожься внучка руаны я не выдам помогу если надо хочешь кости для тебя кину обратилась она к ронану что то узнаешь про себя про будущее пригодится не нужно отрезала ильяна и плечом оттолкнула Ронона, не давая приблизиться к тулиме «Он потом к тебе придет, если захочет». «Ну ладно, пусть приходит», — серьезно сказала знахарка. «Значит, и впрямь делиться не хочешь». «И правильно. Ты вот что, тоже ко мне приходи. А то беспокойно мне что-то, хотя ты вон какая довольная». Тулима покачала головой и хотела уйти, но вдруг замерла. «Ого, а сюда скачут. Спрячьтесь-ка лучше и прикройся». «Я тебя тоже прикрою», — бросила она Ильяне и быстро пошла вдоль ряда. А Ильяна, не раздумывая и не вникая, потерла ладони и прочитала закрывающее заклинание. «От этого вреда не будет». «Давай уйдем, шепнула она Ронану. «Верно», — поняла Тулима. Не хотела Ильяна делиться. «Ронан пока будет только ее и только с ней». Со стороны въезда на площадь донесся шум, крики, топот копыт. Ронан сам схватил Ильяну за руку и затащил ее в таверну, до крыльца которой было несколько шагов. — Что желаете? — кинулась к ним подавальщица. — Ничего. Ильяна поспешно сунула ей монетку. Ронан смотрел в приоткрытое окно. Его взгляд был напряженным, губы сжаты. Ильяна тоже подошла. — Всадники! Флаги трепещут! Оба лордова лётора огорцуют прямо напротив окон. Рядом Фания и Ронда, одетые в охотничьи костюмы, и шут юка на невысокой лохматой лошадке. И другие люди из замка, и собаки. Истоверный резко выбежал приказчик и ринулся к сестрам с приветствиями и расспросами что ему угодно. Не догадался, что сначала надо поприветствовать принцев. Это похоже на небольшую охоту, когда охотников немного. Однако и шут участвует. Или просто прогулка. «Неважно». Ронан так и ел глазами эту толпу. «Узнаешь кого-нибудь?» Ильяна сжала его руку. Ее сердце трепетало. «Не надо, пожалуйста». Ей не хочется, чтобы он кого-то узнал или что-то понял о себе, но возражать и мешать она не станет, конечно. Она порадуется за него, но... Он только ее пока. Не хочет она делиться. Ронан и так с ней ненадолго. Пусть он потом все вспомнит. Было немного совестно от таких мыслей, но пусть будет так. Пламя ясное, пожалуйста. Никого не узнаю. Он покачал головой. Только флаги ауругов. Ненавижу их. Ильяна посмотрела на него с изумлением. Так он на самом деле враг их короля? Он заявил об этом, едва очнувшись. Значит, так и есть? Это не бред? Мне кажутся знакомыми некоторые лица, сказал Ронан. Но этих людей не помню. Кто это? Они гостят сейчас в Тирате, пояснила Ильяна. Племянники короля. Девушки и дочери графа Тирата. Они, надеюсь, сейчас уедут. Это была охота, которая направлялась в их старый охотничий замок. Похоже, лорды-волеоторы решили развлечься, пока Ильяну будут искать амулетом из Мотта. Пусть они все занимаются чем угодно, лишь бы их пути больше не пересекались. Вот только Юка зачем поехал? Хотя почему бы и нет? Охотникам вынесли котел горячего молочного напитка, самое то, чтобы согреться, и корзины теплых булочек. К счастью, они не стали задерживаться, никто даже не спешился, и быстро умчались. «Поехали домой», — взмолилась Ильяна, вцепившись в руку Ронана. Его не надо было просить дважды. Маленький лесной дом Руаны-Болотницы получил новый смысл. Место, где они могли быть вместе в безопасности. От всех вдалеке. Их дом. Ронан всю дорогу хмурился, прижимая к себе Ильяну. «Нам впредь лучше избегать таких встреч. Не хочу навлечь на тебя беду», — признался он. Ильяна мысленно с ним согласилась. Да, им лучше пока избегать любых встреч».